но привести назад самих билетцев, это было исполнено в точности. Флебустеры купили победу тридцатью убитыми и двадцатью ранеными. Лол Нуа, между тем, начертал уже новый дерзкий план. Он хотел соединить весь свой отряд и идти на Гватемалу, но все пираты восстали против предложений, которые при малочисленности своей считали неисполнимым и сумасбродным. Кроме значительного отдаления и трудности пути, город Гватемала был слишком велик, имел четырехтысячный гарнизон. Итак, предводитель флибустьеров снова должен был отказаться от плана, исполнение которого препятствовало робость его товарищей. Он прожил с отрядом своим две недели в Сан-Педро, взял с собой все, что только можно было унести, и при уходе со всех концов зажёг город. Флебуссеры возвратились на корабли с богатой добычей, но по-прежнему терпели недостаток в съестных припасах. Это обстоятельство принудило их держаться у берегов и рассеяться на маленьких островах в заливе, где было множество черепах. Главнейшим занятием пиратов была ловля их. Почти все флебуссеры плели сети из волоконких деревьев, потом разделялись на отряды и отправлялись на промысел. Удачная ловля, по крайней мере, на время избавила их от голодной смерти. Каждый корабль крейсировал отдельно, думая только о пище. Лол Нуа также плавал отдельно. Стоянка в этом заливе продолжала слишком три месяца. Пираты поджидали богатый испанский корабль, о скором прибытии которого узнали еще в Сан-Педро. Говорили, что он принадлежит к разряду самых огромных кораблей и обыкновенно каждый год отправляется из Испании в Гатемалу с лучшими европейскими произведениями. Наконец желанный корабль показался, но страшно вооруженный, приготовленный к бою с пятьюдесяти шестью пушками и другими употребительными в то время пороховыми машинами и сто тридцатью солдатами. Лолнуа, не дожидаясь прочих кораблей, немедленно атаковал его своим кораблем, на котором находились двадцать две пушки, Но и испанцы защищались храбро, отбили пиратов и принудили их удалиться. Но флибустьеры отнюдь не были расположены оставить свое намерение. Густой туман благоприятствовал им. Под защиту его Лолунуа поместил своих людей на четыре лодки. И таким образом взошел на испанский корабль, который скоро сдался. Но к величайшей досаде... Победители увидели, что корабль успел где-то уж почти совсем выгрузить свои товары и представлял их алчности весьма незначительную добычу. На нем остались только несколько ящиков с мануфактурными изделиями, железом и две тысячи кип-пищей бумаги. Слишком на миллион пьястр уже свезли на берег. Эта неудача произвела на всех флегусьеров сильное впечатление, особенно новоизбранные, надеявшийся мигом нажить сокровище, и до сих пор терпевшие только нужду зароптали громко и хотели возвратиться домой. Ветераны же объявили, что лучше готовы погибнуть, нежели ехать домой с пустыми руками. В таком положении Лол Нуа созвал военный совет и снова предложил отправиться в Гватемалу. Вся толпа разделилась. Большая часть перешла на сторону Моисея Фанвина, объявил себя главой недовольных и тайно уехал на последнем взятом 56 пушечном корабле. Другой начальник Лепикар сделал то же самое, но и они не остались вместе. Каждый разбойничал на свою руку, на суше и на море. Фанвин намеревался на большом корабле своем, который без серебра и товаров мог доставить ему кредит в глазах флибустьеров, ехать на остров Тартугу запастись необходимым и потом отправиться на новые грабежи. Но судьба уничтожила это намерение. Корабль сел на мель, и хотя почти все флибустьеры спаслись, но это несчастье лишило их на время всех средств продолжать грабежи и принудило рассеяться. Между тем Лолунуа с оставшими самоверными пиратами пребывал в Гондурасском заливе, где разъезжал, взад и вперед в надежде верной добычи. Терпел беспрестанный недостаток в съестных припасах и ежедневно отправлял людей на берег для поимки обезьян и других животных, которыми они питались».